Глава восемнадцатая «Будем мы сражаться в поле, на поляне будем биться, На дворе ведь кровь краснее, на открытом месте лучше, На снегу еще прекрасней!» — Калевала. Мост был сложен из таких большущих каменных глыб и так основательно, что текущая под ним речушка Сафат была почти не видна,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 Майор услужливо вытирал конские бока пучками травы, пока спешившиеся побратимы важно обсуждали, к чему в глухом месте такой мост да кем построен. «Под мостами, — говорил принц, — живут зеленые гоблины. У них щелястые головы и ненасытные пузо». «Ладно, гоблины», — отвечал Жихарь, «а ну как поселилась там мокрая Макрида или девчачий пастух». «Будемир!» — позвал Жихарь.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 И Артур с дубинкой и ножом кинулся на него, а свинья, свинья и есть, не стала дожидаться, сама налетела на жихаря, норовя подмять. Жихарь уворачивался как мог, лупил дубинкой по глазам, тыкал ножом, но шкура была толстая и в колючей щетине. «Вот так тебя! Это не в помоях рыться!» Свинья отбегала и снова неустанно с визгом налетала. Прикончить ее в раз не было никакой возможности.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 Вот я не люблю, например, ни царей, ни королей, ни князей. старству вижу, и того не люблю. А ты принц, это пока и без королевства. Вот оно и проявилось, и это зло. Значит, и я не смог в себе до конца побороть при к простолюдинам, повинился Яртур. Артур. Отныне буду еще более воздержан в словах и мыслях. Давай-ка я тебя лучше перевяжу, сказал Жихарь, И стена и поднялся, да чуть не упал назад. В голове гудело, в ухе стучали молоточки, левый глаз почти не видел, заплыл.